Глава 6. Знаменитого воздухоплавателя однажды спросили, на каком этаже вы предпочитаете жить? На первом, покраснев, ответил герой воздушного океана, выше боюсь. Из сборника одобренных анекдотов про пилота Аминтаса, издание третье исправленное, Вторая государственная машинная типография. Не слишком далеко от пустыши над лесом, Едва возвышалась дозорная вышка, одна из многих установленных по западному рубежу контролируемой территории. Три особенно высоких дерева, растущих рядом, согнули, притянув друг к другу вершины, срубили лишние ветви и установили наверху помост. Собственно, вышка числилась не только дозорной, но и боевой, хотя и оснащенной устаревшей техникой. На помосте в скрипучем деревянном устройстве, напоминавшем гигантскую уключину, помещалась небольшая деревянная пушка, всегда заряженная и по ночам укрываемая драконьей шкурой от росы. Кроме того, дозорный на помосте имел пулемет Льюис и два снаряженных патронами диска к нему. Один из дисков был неполным. Дозорного на вышке звали Пап. Прежде... он был охотником в крошечной деревушке, расположенной к северу от горного пояса, и благодаря природной зоркости глаза получил назначение в дозор. Отец, дед и прадед папа тоже были охотниками. Пап не был добровольцем, его мобилизовал полидевк. У себя в деревне пап, несмотря на молодость, считался не последним человеком. Как и большинство охотников, Он был слабым шептуном, но имел редкую способность зашептывать насекомых и добывал для деревенской хранительницы пчелиную бумагу из свежих, недостроенных гнезд. Его уважали и даже любили. Меньше года назад он женился на дочери соседа, и теперь та ждала ребенка. Пап хотел, чтобы первым ребенком в семье была девочка. В случае появления заурядов пап Должен был подать дымный сигнал. Все необходимое для этого имелось на помосте. Дрова и трава, очаг из камней, тлеющий огонек и тыквенная фляжка с нефтью. Для подачи сигнала хватило бы трех секунд. В одиночку он не управился бы и с пулеметом, и с пушкой. Вышку обслуживало четверо дозорных. Но торчать всем вместе наверху на дневном солнечном пекле не было особой необходимости. Светлое время суток честно делилось на четыре смены, а ночью от дозорного на вышке все равно не было никакого толку. Наблюдай, не наблюдай. Пап ходил по помосту взад и вперед. Пять шагов в одну сторону, пять в другую. После каждого прохода он останавливался, чтобы внимательно, как требовал приказ, оглядеть западную часть небосвода и дрожащий от испарений горизонт над лесом. С того времени, как поставили вышку, ничего в небе не появлялось, кроме несчастных птиц. По стволам всех трех деревьев, образующих вышку, на равном расстоянии друг от друга были набиты поперечные планки, ступени. Трое свободных от дежурства дозорных, дремлющих внизу, под прохладной сенью леса, были готовы по первому крику взлететь наверх в считанные мгновения. Они специально тренировались. Смена папа подходила к концу. Его разморило на жаре, и глаза слепались. Только героическим усилием воли он продолжал ходить взад и вперед. Он знал, недавно на соседней вышке Дозорный заснул на ходу и сделал лишний шаг, а ограждение помоста оказалось слишком хлипким. Переломав все кости, Розиня отошел на нимб на следующий день. Не повезло. Лучше уж головой о корень. И сразу. Пап закрыл глаза. Воспаленные солнцем веки казались тяжелыми, как неподъемные камни. Стоп. Пятый шаг. Теперь еще раз оглядеть горизонт Еще пять шагов в другую сторону. Он с усилием поднял веки. Заморгал. С запада, низко над лесом, двигались какие-то темные точки. Они быстро росли. Чересчур быстро для детенышей железного зверя. И все-таки это были именно они и никто другой. Солнце летел мгновенно. «Тревога!» и своим голосом заорал папа, бросаясь к пулемету. Он понимал. что успеет либо открыть огонь, либо подать дымовой сигнал. Что-то одно из двух. Один из детенышей зверя летел прямо на него, совершенно беззвучно. Пап успел удивиться, заметив необычную форму зауряда. Тот вовсе не был сверкающим на солнце диском. В вышку стремительно атаковал темный приплюснутый ром, двигавшийся много быстрее первого поколения детей железного зверя. Поймав врага в прицел, пап открыл огонь. Или ему только показалось, что открыл. В ту же секунду верхушка вышки вместе с помостом, ограждением и деревянной пушкой разлетелась веером. А там, где она только что была, ненадолго возник огненный шар. Почти сразу он съежился и погас. Падая ничком с вышки, пап еще успел вытянуть вперед руки надеясь смягчить удар о землю, но удара уже не почувствовал. О появлении заурядов нового типа умнейшему доложили на минуту раньше, чем Леону. Субординация тут была ни при чем. Взмыленный, едва живой гонец, свалившийся с загнанного дракончика, меньше всего думал о субординации. Когда Леон прибежал в штаб, работа уже кипела вовсю. Рявкал, ставя кого-то на вытяжку, багровый полидевк. Распоряжался рассылкой почтовых летяк и связью по цепи шептунов трясущийся бледный париз. Бегали с высунутыми языками адъютанты и посыльные. В смежной комнате шкварчал адской вольтовой дугой искровой передач. И где-то на краю суматошной круговерти стоял, сгорбившись у карты, умнейший. Делал ногтем пометки. лишь изредка отдавая негромкие приказания молчаливым посыльным. Он почти терялся среди шума, ора и щелканья каблуков. Беглый взгляд не выхватывал его из толпы, но стоило лишь его заметить, как сразу чувствовалось, то на самом деле является движущей пружиной всего этого коловращения. Леон узнал последние новости. Это не заняло много времени. Новостей было мало. Но лучше бы их не было совсем. Цепь сторожевых постов на западной границе перестала существовать. Только на одной вышке дозорные успели подать сигнал дымом. Незамедлительно, вслед за этим, подверглись нападению несколько переполненных деревень и один из лагерей в западном секторе. О степени причиненного ущерба не сообщалось. Вероятно, Донесения были отправлены немедленно по появлению над горизонтом заурядов нового типа. Следовало сразу учесть тот факт, что новости запаздывали, а в лучшем случае на несколько часов. И Если же учесть указанную в донесениях невероятную скорость новых заурядов, это значит, что они могут появиться над нашими головами в любую минуту, подытожил умнейший. Леон ощутил холодок, пробежавший по спине. Бориса трясла крупная дрожь. А гнезда обороны, АПВО, умнейший оторвал взгляд от карты. «Боюсь, что время легких успехов для нас прошло», – медленно проговорил он, – «теперь-то и начнется настоящая драка». Это оказалось не драка, а избиение. Новости поступали целый день. И к вечеру из них удалось сложить общую картину человеческого горя. и гибели того, что было создано с таким трудом. Точных сведений о том, сколько новых заурядов пересекли границу, не оказалось. По-видимому, не более 20-30, а может быть, всего-навсего десяток. Но казалось, они были одновременно всюду и методично сеяли смерть. Леон бессильно сжимал кулаки. Где завод под открытым небом, выпускавший с четверенки? «Нет завода, как и не было. Где лагерь беженцев с патронным производством? Нет лагеря. Догорают бараки, а люди, кто уцелел, разбежались. Всякая зенитная четверенка, открывшая огонь, немедленно уничтожалась». Борис дребезжащим фальцетом докладывал о разрушениях. Потери в людях, и особенно в технике, огромны. Войска дезориентированы. Фактически, западную зону можно считать потерянной. Нет, пока еще не территориально, хотя один шептун с границы успел передать, будто бы видел несколько прежних искообразных заурядов, возобновивших расширение пустоши, что, впрочем, нуждается в проверке. Но промышленность на Западе разрушена как минимум наполовину, и надо ждать, что за разрушением второй половины дело не станет. Из-за плеча умнейшего Леон следил за пометками на карте. Печальных известий с Востока пока не поступало. Все шло там своим чередом. И вряд ли противник уже обнаружил рудники и металлургический завод в горах у яйцеедов за Голию Покатой. Пока не обнаружил. На Западе же он делал, что хотел. И пока не потерял ни одного зауряда нового типа. В байку о том, что один ромб получивший в брюхо хорошую очередь, задымил и ушел со снижением, Леон не поверил с самого начала. К тому же байка эта вскоре была опровергнута десятком свидетелей. Выслушивая донесения, Леон рычал сквозь зубы. Выкормыши железного зверя хозяйничали на его территории и вдобавок оказались неуязвимыми. Ни одного уничтоженного зауряда, ни одного. крутиться и крутиться. не спать. Самому быть всюду. Поставить на уши всех, до кого удастся дотянуться. Собрать разбежавшихся. Орать. Драться. Трусов и непонятливых расстреливать без пощады, Организовать как следует службу слежения. Перестроить производство. Главное, как можно скорее заменить неэффективные пулеметы на более совершенное оружие. Какое? Аверс-реверс. Последнее время едва двигавшийся, трудом понимающий команды и потому на всякий случай сутки нетревожимый с долгим скрежетом раздвинулся, последний раз приглашая полюбоваться на экран. Медленно, рывками поползли, не побежали. Строчки. Опасность, опасность, опасность. За критический режим, физический износ конструкции – 99,9%. Энергозап строка оборвалась. Затем робот еле слышно загудел и вытолкнул на экран еще три слова «Восстановлению не подлежу». Постепенно буквы стали темнеть и погасли. Умнейший обнажил голову. Зато Леон, с рычанием похожим на стон, ударил старого робота ногой раз и два. Робот не реагировал. Чуть-чуть качнулся, как мертвая вещь, и только. «На тебя смотрят», — сказал умнейший. «Научись уважать чужую смерть. Может быть, тогда кто-нибудь уважит твою». «Какая смерть? Он симулирует!» — кричал Леон. «Железяки не умирают, а выходят из строя. Такой, как он, должен ремонтировать себя сам. Надо его заставить. Вот и все». Он сам сказал, что умирает, возразил старик. Раз он так сказал, я не могу ему не верить. И еще он сказал, что пока мог, боролся за жизнь. Потому что знал, как он нам нужен. Теперь кончено. Он надел шляпу и быстро пошел прочь. Несколько дней спустя, когда стало ясно, что старик не ошибся, с робота содрали обшивку. Из ее части получилась отличная бронеспинка для летающего крыла. Остальное пошло на бронирование пола и стенок кабины. Умнейший нашел время приказать, чтобы то, что осталось от робота, опустили в карстовую воронку и завалили камнями. Все равно никто из специалистов не знал, как применить заумную электронную начинку, добавок неисправную. На скромной дощечке Охренной краской вывели продиктованную умнейшим надпись. Здесь лежит и медленно корродирует Аверс Реверс, лучшее из живых существ простора, скончавшееся от истощения и множественных микрозамыканий. Леон ходил мрачнее тучи. Почти ничего из того, что хранилось в памяти робота, не успели перенести на бумагу. «Неужели конец?» – шепотом спросил он умнейшего. Тот молча помотал головой. «Знаю, знаю», — горько съязвил Леон, — «ты опять скажешь, что это только начало». «Нет?» — умнейший пожал плечами. «Все, что не делается, является началом. Всегда. Конца нет и не будет». «Началом чего?» — взвился Леон. «Конца?» «Успокойся. Робота жаль. Но теперь мы справимся и без него. Я в этом уверен».